кошка у женщины кошка пропала как и если пропала дитя с работы она приходя всё смотрит налево направо подумаешь кошка дело в то в дому не люди моим гла ждала за подругу была кому-нибудь скажешь, неловко. Бывала хозяйка болеет, а кошка у ней на груди. Из лап кренделёк впереди, в ночи её грудка билеет. Хорошим была домочадцем, и надо привыкнуть и жить, попробовать свет не тушить. чтоб в темень не возвращаться. Сейчас она двери запрёт, поставит у двери кошелёк и не раздеваясь, ревёт, как будто рыдает о кошке.